Глава 20. Дальше Кира уже не услышала. Драконы неспешным шагом направились прочь от дома, а минуту спустя она увидела, как от ворот отъезжает Ландо. Но и того, что удалось подслушать, было вполне достаточно. Проверив замки на дверях, Кира быстро поднялась в спальню. Котята спали, сбившись в один пушистый комок в центре кровати, но, услышав хозяйку, с громким мяуканьем бросились к ней. «Не сейчас, малышня!» Она стряхнула их с юбки, вытащила кулон с Джинни и потёрла его. «Джайна, выходи! У нас проблемы!» «Это у тебя проблемы!» Едко заметила Джинни. «Не надо обобщать!» Кире такая отповедь не понравилась. «Если я правильно поняла...» Медленно начала она. «Твой кулон привязан к этому телу. Ты готова убить все, что осталось от карамели, чтобы получить свободу?» «Нет!» Торопливо выкрикнула Джинни и тотчас, явившись, застыла в смиренном поклоне. «Прошу прощения, госпожа, я не хотела быть грубой!» «Хотела!» — вздохнула девушка, а затем, упав на кровать, сгребла котят в охапку. Крохотные мантикоры оказались отличным антистрессовым средством. «Давай поговорим на чистоту Джайна. Я помню, что не устраиваю тебя как хозяйка». Но благодарна за помощь. Если ты хочешь получить свободу, скажи мне, как тебя отпустить, и я сделаю это. Джинни продолжала молча плавать в воздухе. Кира подождала с минуту, а затем продолжила монолог. Капитан Вигард спросил, заметила ли я барьер в лаборатории. Я не знала, что ответить, и наверняка вызвала его подозрение. Драконы тоже не так просты, как мне казалось. У них есть свои интересы, и они подозревают, что я не Ларетта, особенно Флайвер. «Думаю, тебе же лучше избавиться от такой ненадежной хозяйки. Скажи, что нужно сделать. Просто сломать кулон? Выбросить, подарить?» «Нет-нет-нет», — запречитала вдруг синекожая, складывая руки в умоляющем жесте. «Говори, Джайна, иначе я не смогу тебе помочь», — настойчиво повторила Кира. «Хорошо, госпожа». Джинния сотворила из ничего ворох подушек, опустилась на них и принялась объяснять, по поминутно бросая на Киру печальные взгляды. И намерянка угадала верно. Кулон привязан к телу метаморфа нечаянно активированным заклинанием, а сама Джайна — кулону. Разделить их нельзя. Любое поползновение приведет к гибели Джинни. Но этот же самый кулон оттягивает на себя слабенький магический резерв метаморфа. Это сделано, чтобы темница Ржина всегда была прочной. Если носитель кулона умрет, его сможет подобрать другой маг, но только после полного затухания магического контура, а на это надо не меньше трех дней с момента остановки сердца. То есть даже после моей смерти кулон не смогут забрать сразу, уточнила Кира. «Моя темница не должна достаться убийце», — фыркнула Джайна но еще неизвестно, кто станет следующим обладателем кулона. Может, такой же монстр, как Рутгер? Мой прежний хозяин требовал от меня любовных утех. Я не хочу повторения, так что постараюсь как можно дольше сохранять твою жизнь в безопасности». Такие подробности о прошлом Джайны вынудили Керу слегка покраснеть. Ей претила мысль о насилии над женщиной, пусть даже эта женщина Джин. К тому же она сама видела упомянутого Рудгера и уж точно не хотела бы оказаться бесправной игрушкой в его постели. «Тогда почему ты недовольна мной?» Она повела плечом, сбрасывая жуткую картину, нарисованную воображением. «Ты не бережешь себя!» Джинни, обвиняюще, ткнула пальцем ей в грудь. «Тебе угрожают, вокруг вьется опасная магия. Вместо того, чтобы бежать отсюда под покровом ночи, ты приняла этих мелких чудовищ, завела знакомство с драконами и теперь уже не сумеешь просто так скрыться». «Я понимаю», — мягко ответила Кира, поглаживая за ушком сразу двух котят. «Но тебе нечего бояться. Если хочешь, я напишу завещание, и кулон с тобой передадут, например, госпоже Лизавете, супруге префекта Новой башни. Она очень милая женщина». Синий вихрь взвился под потолок, ударился о лепнину, рассыпался синими искрами и снова собрался перед Кирой. «Нет, я не хочу никого другого. Я желаю остаться с тобой и чтобы ты была жива». «Да почему ты решила, что я собралась умирать?» — не выдержала и намерянка. «Потому что тут пахнет опасностью!» А выдохнула Джинни. «Пахнет опасностью?» От такого заявления Кира даже приподнялась. «Нам что-то угрожает? Ты уверена?» «Не знаю!» — качнула головой синекожая. «Но мне здесь не нравится. У меня ощущение, что этот дом следит за нами. Может, ты не замечаешь ничего? Но у меня мурашки по коже, как будто рядом все время находится кто-то невидимый. Мне это очень не нравится!» Кира озадаченно почесала в затылке, растрепывая надоевшую за день прическу. «Насколько я знаю, оборотни Вигарда несколько раз обыскали и дом, и лабораторию, но ничего не нашли. Никаких трупов, никаких следов, ни единой зацепки. Профессор исчез, как и его похитители. Все, что удалось собрать в префектуре, лежит в досье, но этого слишком мало, чтобы вычислить преступников». Взяв в тумбочке папку, она перелистнула страницы и зачитала: «Неизвестные воспользовались заклинанием одиннадцатого уровня, полностью скрывшим их следы. Стражники, проводившие расследование, не смогли определить расу и количество нападавших. Но поскольку такое заклинание мог сотворить только очень сильный маг, это существенно сузит круг подозреваемых. И вот еще: Кира откашлялась. Были допрошены все лица с соответствующим уровнем магии.» Дальше тут список имен и их показаний. Как сказал Вигард, у каждого твердое алиби и свидетели. Хм, она замолкла, наткнувшись на знакомое имя. Лаусель Галиндан, декан с факультета алхимии, находился в доме друга, владельца аптеки по улице, свидетели Альт Клеменс, студент третьего курса, Мальгир Тамирион, владелец аптеки, Айлар Элладан, ректор полной прострации Кира подняла голову и уставилась на хмурую Джайну. «Это же та аптека, где они сегодня стояли. Не думала, что декан вводит близкую дружбу с каким-то студентом. Хотя, кто знает, может, Альт у него просто на побегушках? Мало ли кто из нас пытался угодить профессору ради зачета. добавила, вспомнив свое безрадостное существование в Институте химии. «Если бы все было так просто, то префект не стал бы вызывать Ларетту. Пробурчала все еще недовольная Джинни. «Госпожа Данкур простой человек. У нее нет магии, нет острого нюха и слуха, как у оборотней. Нет способности ощущать присутствие духа, как у меня. Если префект вызвал ее, значит, их методы и вся магия оказались бесполезны. Но Лоретта феномен среди своей расы. Она умеет подмечать, сопоставлять, делать выводы». «А ты кто? Ты просто душа из другого мира, которая застряла в теле метаморфа в облике леди-детектива. Неужели и правда думаешь, что тебе удастся раскрыть это дело? Лучше бы думала, как отсюда сбежать». «Злая ты», — хмыкнула Кира, захлопнув папку. «Лучше быть злой и живой, чем доброй и мёртвой», — отчеканила Джайна. «Послушай меня, давай уходить отсюда. Не ровен час драконы поймут, что ты метаморф. Знаешь, что тогда будет?» «Сцедят мою кровь на свои зелья?» «Это меньшее, что тебя может ждать». «Тогда я тем более должна разобраться с этим делом». Отложив папку, лже-детектив решительно поднялась. «Если мне суждено остаток дней провести в теле метаморфа, то я не хочу все время прятаться и бежать». «И что же ты будешь делать? Поможешь следствию? Лучше бы себе помогла». Кира поморщилась, слушая отповедь, и сухо сказала. «Найду профессора или то, что от него осталось, и выясню, действительно ли он создал заменитель крови. А потом заставлю обнародовать этот рецепт и добьюсь, чтобы метаморфов оставили в покое». «Дура!» — взвыла Джайна, не выдержав. «Да их потому и не любят, что они хитрые, лживые и коварные существа. Они способны принять облик кого угодно и проникнуть куда угодно». И намерянка недоверчиво выгнула бровь. Мэйл тоже была такая?» «А разве нет? Она перевоплощалась в известных красоток и дурила головы богачам, а потом исчезала с их денежками. Как думаешь, почему она из всех королевств выбрала наагонат, в котором метаморфы вне закона?» Кира уже знала ответ, но Джайна жестко добавила. «Потому что во всех других странах она давно в розыске, как брачная аферистка». В комнате воцарилось молчание. «Ладно», — тихо проговорила Кира минуту спустя, — «я тебя услышала». «Ты права, мне лучше всего уехать отсюда». «Вот и умница!» Тут же обрадовалась Джинни. «Давай прямо сейчас!» Девушка перевела взгляд на часы, стоящие на каминной полке. Стрелки показывали десять вечера. «Нет», — она покачала головой. Еще рано, а лучше дождаться глубокой ночи. К тому же у нас охрана, если ты не забыла». «Пуф!» — Джайна небрежно махнула рукой. «Уж с двумя оборотнями я как-нибудь справлюсь!» «Но, котят, я не брошу!» Кира решительно сгребла малышей. Джайна на этот возглас не обратила внимания. Она уже отправилась в гардеробную и начала перебирать вещи Лоретты, решая, что стоит взять с собой, отправляясь в Бега, что можно бросить. Несколько минут спустя, когда Джиня заглянула в спальню, Кира уже крепко спала. Котята меховыми шариками пристроились у нее на груди.